Глава 20. Навык срочно надо развивать. Шаманизм работает, но не совсем так, как мне хотелось бы. И теперь я понял, почему он изначально показался мне совершенно бесполезной хренью. В облике человека, я думаю, логически. И мое видение мира в основном составляется за счет органов чувств. Все, что можно пощупать, реально. Остальное? Херня полнейшая. А зверюга мыслит совершенно иначе. Он всецело полагается на интуицию, и еще черт его знает чего. И это лишь первая теория, почему общаться с духами я могу только в обличии зверя. Вторая заключается в том, что с трансформацией мои органы значительно видоизменяются. Орган, который отвечает за телепатию, находится в мозге. У собаки этот самый мозг размером с орешек, и состоит он из хлебушка. То ли дело в форме человека, я гений и мыслитель каких поискать. Интересно, а почему, несмотря на то, что характеристика мышления у меня уперлась в потолок, я все равно остался тем же тупицей, что и раньше? А вот с уменьшением мозга увеличивается душа или что-то вроде этого. Не представляю, какая честь меня ответственна за общение с миром духовным. Не суть. В любом случае, будучи зверем, шаманизм дается мне куда легче и проще. в отличие от телепатии. Вчера мы времени зря не теряли. Стоило мне прийти в себя, я сразу отправился на охоту. Зомби в замке оказалось довольно мало. Все-таки мы постарались и по пути перебили практически всех. Еще бы, столько шума подняли. Мертвецы истянулись изо всех, даже самых темных и отдаленных уголков того монументального строения. Хотел разобраться с тем миром за утро и уже в обед приняться за работу по созданию новой, улучшенной мастерской. Но, увы, в форме зверя особо не покомандуешь, зато поохотился на славу. За пределами города раскинулись бескрайние холмистые луга. Живности там не очень много, по крайней мере разнообразия, но я-то могу чувствовать жизненную силу. Под землей раскинулись целые мегаполисы сусликов. И я в погоне за восстановлением манны накопал немало ям. Сраный огонек успокоился, наверное, на сотом суслике. Я выжимал их досуха, выкачивая силой манну, но ненасытный дух требовал еще и еще. И лишь получив твердый отказ, он успокоился и исчез. Люди тем временем выносили несметные богатства. Они стаскивали все нажитое моим непосильным трудом камню и отправлялись за новой партией. Я, как и все прочие, тогда еще не знал точно, получится ли телепортировать такую гору оружия, брони и драгоценностей, но очень на это надеялся. Все прошло без проблем. За практически все, принесенное из того мира, попросил с Виктора лишь пару тысяч монет. Тем более 90% наград я также присвоил себе. Негоже добру пропадать. Разве что синих горош насыпал но для начала рассортировал, и выбрал для себя самые ценные и подходящие. От гроды железа мне никакого толка, все равно это пойдет на переплавку. Ко мне. Виктор пусть сам себе мастерскую сооружает. Миксы инопланетяне, мои. Но говорить ему об этом я, конечно, не буду. До поры до времени. Себе и своей команде забрал несколько синих горошин, а также пару артефактов. Да, с Виктором мы договаривались немного на другие условия. Мол, все ценные награды перепадают ему, а монеты я забираю себе. Но у меня есть Маша. Она незаметно собрала все, что интересовало меня, и не думаю, что хоть кто-то это заметил. Благо, общаться я теперь и в форме зверя могу, хотя это по-прежнему для меня крайне трудно. Посох, что лежал и ждал нас с последнего визита, оказался, очевидно, непростой. Каких-то примочек наподобие повышения духа на нем нет, но зато он прекрасно проводит и концентрирует манну. С его помощью можно значительно усиливать способности и сокращать расход. То же касается и Дара, но я и без посоха крут, так что вручил его лиги. Тем паче, что она теперь главный борец с мертвецами. Можно хоть все пулеметы убрать из поселка, она в одиночку справится с Ордой, даже не вспотев. Утрирую, конечно, но мощь и правда зашкаливает. Десять таких бойцов... И зомби совершенно не страшны, какими бы сильными они ни были. Будет неприятно, если какой-нибудь разумный будет обладать таким же лучом, но наоборот. Луч смерти какой-нибудь. Еще в этом посохе есть разъем для горошины. От этого я вообще был в восторге. Вставляешь и пользуешься. И изучать не надо. И по мере надобности просто меняешь их. Нужны ступеньки — зарядил зеленую соответствующую горошинку и шагай себе спокойно, пока манна в артефакте не кончится. Крутота, в общем. Дед и в прошлый раз неплохо прибрахлился, а потому ему выдавать ничего не стали. Тем более в эту нашу вылазку от него не было никакого толка. Он хоть и был морально готов сражаться в первых рядах, но физически тупо не мог этого делать, не догонял нас. Не до конца отросшие ножки с огромным трудом поднимались по ступеням, и в главном зале он успел убить всего двоих. Ничего, еще повоюет, как подлечится. Машу, как обычно, не видно и не слышно. В памяти отложилось, что иногда мимо меня пролетали ее способности, но в общей массе толку от нее было мало. «Ну да ладно, у меня на эту девочку куда большие планы, чем отправлять на зомби-охоту». Ее незаметность открывает широкие перспективы в области дипломатии. Совсем скоро я буду отправлять ее в миры на разведку и среди адекватных выбирать ремесленников и партнеров. Странно, что пока еще не встречались действительно сильные захватчики. То ли система это дело не поощряет, то ли еще что, но вот такой факт. Пушок свернулся клубком на моей груди и уходить никуда не планирует. Теперь я отчетливо смог увидеть, что он увеличился в размерах. И, как мне кажется, связано это с поеданием зомби. Логично. Он почти целиком сожрал сильного измененного и теперь весит за 20 килограмм. Так что можно полагать, что это все-таки родственник той шестиногой твари. А тягу к пожиранию мертвецов, особенно сильных, можно объяснить тем, что он как-то сможет в дальнейшем мутировать. Бред, понимаю, но кто же его знает? Вдруг так? Либо я просто думаю о всяком бреде, вместо того, чтобы заниматься важными делами, или попросту спать. Самое главное, я понял, что такое шаманизм и с чем его едят. Превратившись в человека, сразу активировал плашку для повышения уровня навыка. Информация хлынула в мозг, но среди нее я так и не нашел, как все-таки выходить на контакт со сраными духами. Эти подлецы находятся буквально везде. Летают по небу, сидят в деревьях, траве, копошатся под землей, и все они разные, имеют свой характер, а также цены на услуги. Прокрутив в голове прежний опыт, я понял, что искал навык не там, где надо. В следующее посещение торговой площадки стоит прогуляться по другим желтым коридорам, найти что-то подходящее для зверя. Он прирожденный шаман, а значит и прокачивать его навык, будет куда более эффективным занятием. Но и в человеческом обличии не стоит забывать про такой интересный козырь в рукаве. Ведь если дух может потушить пожар, значит, он сможет его и устроить. Неплохо, я думаю. Вопрос, как подружиться с кем-нибудь из них. Надо наладить диалог и начать долгое и плодотворное взаимовыгодное сотрудничество. Они любят манну, и это факт. Неспроста та огненная тварь согласилась на помощь, попросив взамен именно ее. И в облике человека запасов манны у меня куда больше, а значит и для духов я становлюсь куда более интересным партнером. Причем духи бывают разными по силе и возрасту. Я, конечно, не претендую на сотрудничество с каким-нибудь древним сильнейшим духом, что может вывернуть наизнанку всю планету, пошевелив лишь одним условным пальцем. Но, конечно, хотелось бы. В любом случае, выбирать не приходится. Что смогу достать, с тем и будем работать. Не думаю, что стоит распространяться о том, что помимо способностей, у меня есть дополнительные примочки в виде аж двух даров. Они никак не отмечаются и при всем при этом не подвластны системе. Сейчас не поймешь, кто враг, а кто друг. Вспомнить ту же Иру. Еще недавно мы строили новое поселение, думали, как будем производить оружие и продавать его. А сейчас она оказалась шлюхой, которая, ко всему прочему, еще и подставить меня пыталась. Спасибо, хоть не убить. Ладно, начал уходить мыслями не в ту степь. И правда, стоило бы поспать. Но вот сотня высосанных сусликов этого мне не позволит. Я бодр, свеж и полон сил, несмотря на то, что за окном глубокая ночь. Сон для слабаков, а мне всегда найдется занятие. скинув себя пушка и, поднявшись с кровати, первым делом отправился закреплять знания, полученные из навыка. При помощи видения манна обнаруживать духов легко и просто, но на контакта они по-прежнему идти категорически отказывались. Хотя какой-то реакции в этот раз я все же смог добиться. Духи начали убегать от меня как от прокаженного и снова я носился до самого утра по пустынным улицам нашего поселка. С восходом солнца я, потирая руки, собрался начать возведение вокруг обелиска стен и строений. Рано или поздно надо этим заняться, и куда лучше, если рано. Так и защита будет какая-никакая, и мастерскую побыстрее запустим. Но, увы, судьба распорядилась моим временем иначе. Я стоял у камня и прикидывал в голове примерный план строительства, когда ко мне подбежал один из бойцов и сказал, что меня по рации вызывает Виктор. «Лех, дуй сюда». Мужчина, как обычно, не посчитал нужным объяснить сразу причину, по которой я должен послушать его приказ. Ведь сам дуй», — ответил я и отключил рацию. «Да, мы договорились, что я буду частью поселения, а значит, чисто теоретически, подчиняться главе». Но был еще один маленький пунктик. «Меня никто не трогает. Совсем. Есть я и есть». Пришибленный, что бегает по улицам и размахивает руками, пытаясь поймать каких-то неведомых духов. И быть пришибленным мне очень даже нравится. Вот возьму, построю себе дом прямо у камушка и совсем отделюсь от поселения. Кстати, неплохая мысль. Осталось толковых строителей найти. Насколько я помню, возведение дома процесс не быстрый, но теперь, когда у нас есть различные способности и навыки, я думаю, что все можно ускорить. Пятилетку за неделю — не вопрос, главное — найти мотивацию. В чем сейчас основная проблема так называемого среднего класса? Им не хватает ни монет, ни уровней, ни способностей. С уровнями сложно, а вот остальных пунктов у меня в достатке. Да, я скидываю в общак некоторую часть наград, но далеко не все. И в дальнейшем не собираюсь. Нарушаю уговор, конечно, но пусть лучше так. Я не считаю себя спасителем мира, но так или иначе, пока что на нашей планете я не встречал никого сильнее. По крайней мере, никого сильнее зверюги, что сидит внутри меня. Алексей, он опять вызывает. Отвлек меня от раздумий испуганный голос. Я что, пугаю людей одним своим видом? Хотя думаю, что они скорее видят во мне непредсказуемого психа с целой горой возможностей. В принципе, так оно и есть. Чего хотел? Говорит, к нам приехала делегация из города, хотят обелиск посмотреть. Вот это уже интересно. Быстро они заинтересовались. И это при том, что я влупил с потолка ценник на подобного рода экскурсию. И цену хорошую, наглую. Так еще и поднял в процессе торга. Вот что делает отсутствие конкуренции. Первым делом добежал до стаи. Эти ребята точно верны мне. И в случае, если разговор зайдет в тупик, они не будут колебаться из-за мук выбора. Умка молодец, поняла сразу, что мне действительно требуется помощь и не стала корчить из себя недотрогу. Собаки посрывались со своих мест и всей стаей ринулись к обелиску, ни, медлен, ни секунды. Хотя я, в принципе, и не просил о спешке. Молодцы, в общем. Следом обзвонил свою команду. Мало ли что, чем черт не шутит. На этот раз бабку не засекут, надеюсь. Может, и зря столько мер предосторожности, но надо держать ухо востро. Добрый день, Алексей. Женщина протянула мне руку, я смог оценить ее мертвую хватку. «Да, здрасте. Вы на обелиск посмотреть или попользоваться?» Не стал я ходить вокруг да около. Встретились мы уже около камня. Не вижу причин как-то скрывать его местонахождение. Об этом и так всем давно известно. Елена взяла с собой 30 бойцов и, судя по всему, пришла явно не на экскурсию, о чем она, в принципе, сразу и заявила. Я сразу объяснил тонкости, причем некоторые из них узнал только что. Не зря у меня команда состоит из пяти человек. На многие задания есть численные ограничения по количеству участников, по крайней мере на бесплатный перенос. Можно и всю двадцатку утащить, но это уже вылетит в копеечку. А на бесцельные переносы людей в другие миры я и не подписывался изначально. Двадцать человек в сутки и потом остается только ждать. А если мне понадобится своих телепортировать, вот и пусть жопу идут со своими хотелками. Задание и только. Как максимум, оборона. Ни о каких испытаниях не может быть и речи. Сам сначала с ними разберусь. Тем более, чтобы заработать на них, надо для начала пройти первый этап. Если сдохнуть в самом его конце, едва в ноль выходишь. А потом буду за три тысячи выдавать пропуск. Думаю, на этом обелиске я еще наварюсь. Машу отправлю покататься на велосипеде по городу. Пусть ищет лагеря. Даже бандитов вполне можно будет обработать на предмет лишних монеток. Первым делом Елена попросила меня сходить на задание с первой пятеркой. Это будут командиры, которые впоследствии возьмут свои небольшие отряды и будут выколачивать монеты уже самостоятельно. Логично. В первый раз лучше с проводником, чтобы объяснил, рассказал и показал. Договорились на символические 500 монет. но награду они заберут себе. Я пойду с вами. И вот тройка командиров. Елена привела к обелиску выбранных ею людей и приготовилась к переносу. Опа! С вас две с половиной тысячи. Твердо сказал я, уставившись на девушку, что пыталась слиться с местностью. Что? Мы на другую сумму договаривались. Алексей. Ее стальной голос заставил меня посмотреть на нее. Я не в игрушки играть пришла. Сначала вы подняли цену ни с того ни с сего, когда мы беседовали у меня в кабинете. Я не стала ничего возражать. Но сейчас... Откуда взялось еще 500 монет? Мы же все обсудили. Женщина начала выходить из себя, от отчего я буквально кожей почувствовал напряжение, скопившееся в воздухе. Елен, не надо злиться. Среди вас затесалась крыса. Вот за ее участие в задании я и требую больше денег. После моих слов женщина оглянулась и вместе со мной уставилась на Иру. Меня можно понять, ведь с таким ненадежным человеком и риск выше. Она в любой момент может нас подставить. И кому тогда придется выкручиваться? Можете не думать над ответом. Мне. Я ей доверяю. Она сильный боец и хороший командир. Возьмем ее под мою ответственность. Спокойно ответила Елена, задумавшись лишь на несколько секунд. И ее слова пока подтверждаются. Вы самодур, и планы у вас меняются с каждой минутой. «Ваша ответственность стоит 500 монет, ни больше, ни меньше. Я не пытаюсь вас ограбить, просто плевать. Без моего участия путь по общему ценнику проходит, но со мной вот так. И да, я самодур». Елена просверлила во мне своим взглядом несколько отверстий, но спустя несколько секунд утвердительно кивнула. Деньги капнули на мой счет, и я попросил участников задания приготовиться. Положив руку на камень, выбрал подходящее задание и подозвал к себе Елену. Пусть сама пробует, мне не жалко. У обелиска оказался довольно удобный интерфейс для выдачи допуска к нему третьим лицам. Теперь женщина, если я не закрою ей доступ, сможет самостоятельно открыть меню выбора заданий и начать его. Все без моего участия. Причем срок также можно установить. Также надо будет вписать ее командира в группу, Но с этим также не возникнет проблем, уверен. Елена положила ладонь на серую поверхность и некоторое время разглядывала обширный список. Для начала она решила сгонять куда попроще. Пусть там награда даже близко не покроет затраченные на аренду средства, но монет можно набрать и в процессе выполнения. Если готова, просто нажм. Не успел я договорить, как меня затянуло в пустоту. Что ж, здравствуй, дивный новый мир.